Глава сорок седьмая Не та уж девушка со мной, А вся прозрачная в лучах. Их было три, одна в другой. О, сладкий и непонятный страх! Ее улыбкой утройной Я был как солнцем освещен. И мой блаженный поцелуй Был троекратно возвращен. Уильям Блейк, Хрустальный чертог. Я Витор, У меня есть имя, а грозновался Ветор. Обращение Берюк его раздражало практически так же, как и чрезчур свободолюбивый характер Алисы. Он, конечно, не отрицал, что был нелюдимым и замкнутым, но слушать это каждый раз от жены его напрягало. Начнёшь себя вести адекватно, вспомни об имени. Алиса только что руки в боки не упирала. Ты мне ещё пояс верности надень. Забудь уже о своем средневековом воспитании. «Хорошая идея!» Витор смерил стройную фигурку Алисы задумчивым взглядом. «Пожалуй, ей вправду подойдет этот самый пояс». В следующую секунду перед носом у него появился шиш. Витор хмыкнул, ухватил Алису за руку, притянул к себе. «Хватит орать! Нормально объясни, что не так!» «Все не так!» Алиса упёрлась руками в его грудь, пытаясь отстраниться, но Витор держал крепко. Ты привык себя жалеть, мол родился не таким, как все, заперся в замке, нос никуда не высовываешь, живёшь как рабовладелец. А я знаю другую жизнь. В ней супруги друг с другом договариваются, умеют слушать, появляются на людях. Да отпусти ты меня. Зачем Чтобы ты снова сбежала напиться? Ещё скажи, не женское это дело. У тебя искры под ногтями, заметил Виторп, пропустив последнюю фразу мимо ушей. Как и ожидалось, Алиса успокоилась. Не мгновенно, правда, но всё же нотки истерики исчезли из её голоса. Как вы все достали, выдала она, уже не пытаясь отстраниться. Да ведёте, устрою катастрофу местного масштаба. Ты сама как катастрофа доверительно сообщил Витор и с ухмылкой увернулся от её острого локтя стремившейся попасть ему под рёбра Магией всё же придётся учиться владеть проворчала Алиса Сволочи вы все я есть хочу Витор прислушался к своим ощущениям Внизу есть ресторан Витор поморщился Ты же и не хотела никуда выходить из номера Я передумала Витор услышали мстительные нотки в голосе Алисы. Тебе пора привыкать бывать в обществе. И не морщись. Никому нафиг не сдались твои дефекты. Спустились в ресторан они минут через 15-20. Алиса всё же решила переодеться перед выходом в свет. Витор, ворча что-то себе под нос, ждал её возле двери, в том самом костюме, домашнем, в тёмную клетку, в котором сидел в баре. Её особо нарядный костюм не привлекал к себе многочисленных взглядов, что было только на руку его владельцу. Алиса сделала себе зарубку внести свежую струю в гардероб мужа. Сама же она переоделась в длинное обтягивающее платье молочного цвета с открытыми руками и довольно открытым декольте. Витор смерил её недовольным взглядом, но промолчал, видимо, помня о недавнем скандале. туфли под цвет платья на невысоком каблуке, лёгкий макияж, и вот уже Алиса готова то ли обедать, то ли ужинать в ресторане. Спускались по лестнице медленно, чинно, как и положено аристократам. Витор своим хмурым видом ясно давал понять всем и каждому, что не рад обществу. Алиса прятала улыбку в уголках губ и неспешно цокала каблуками по ступенькам. Ресторан встретил клиентов пустыми столиками и приглушённой музыкой. Полутёмный, как и бар, он давал возможность постояльцам гостиницы расслабиться с рюмкой горячительного напитка. Алиса заказала себе суп из морепродуктов, овощной салат и воздушное пирожное. Витор рыкнул: "Мясо и вино". Расторобный официант принял заказ и растворился в полумраке. Алиса откинулась на спинку стула, довольно улыбнулась. «Да, времени и усилий придется вложить множество, но из этого берюка можно будет сделать вполне отесанного мужа. Еле в молчании, каждый думал о своем». «Вот так сюрприз!» – внезапно послышался рядом веселый женский голос, когда Алиса приканчивала пирожное. «А я смотрю и понять не могу, она или нет». Алиса повернулась, прищурилась, затем расплылась в улыбке. Лика, сколько зим! До да столько же сколько и лет. На свободный стул уселась красавица Бревнетка с пышными формами. Ты тут медовый месяц, обозначила сразу своё положение Алиса. Лика работала одной из невест вместе с Алисой, но пару лет назад расторгла контракт и исчезла среди миров. И для тебя нашлась пара, понимающих мыкнула Лика. Поздравляю и сочувствую твоему мужу. Алиса ухмыльнулась.